Глава тридцать третья Эвелина ошарашенно посмотрела на Кристина, перевела взгляд на Айгварда и, истерично рассмеявшись, мотнула головой. «Что значит забрали? Вы что-то путаете? Этого не может быть!» Выкрикнула, отчаянно надеясь, что они ошиблись. «Когда вы направились в наше королевство, соглядатый...» Представленный к вам по моему приказу, остался присматривать за вашим сыном, и...» Он сообщил, что Ленара принудительно увезли. «Нет! Нет!» Эвелина, чувствуя, как темнеет перед глазами, отступала и неверяще качала головой. «Этого не может быть! Там Тарик, и он бы не позволил!» «Я не знаю, что именно произошло...» Прервал ее Айгвард. «Информацию получим в ближайшем городе?» «Но здесь не может быть ошибки. Кристен...» Он с беспокойством посмотрел на друга, перевел взгляд на Эвелину, но они его не слушали. Кристен невидяще смотрел перед собой, а до Эвелины наконец дошло, что сказанная правда, и что ее сынишку, кто-то неизвестный, выкрал и увез в неизвестном направлении. Неверие постепенно сменялось ужасом, который прошивал каждую клеточку застилая разум. «Какой дар у сына!» Услышала она, словно через вязкую пелену. «Какой дар у Ленара!» От громогласного, требовательного вопроса, прозвучавшего рядом, Эвелина, наконец, очнулась от шока и, подняв голову, увидела потемневшие, как грозовое небо, глаза бывшего супруга. кристин нависая сверху, держал ее за плечи, Заметив, что Эвелина посмотрела на него осмысленно, обхватил ладонями ее лицо. «Эви, какой дар у сына?» – спросил тише, но все так же требовательно. «Бинарник!» – ответила и тотчас услышала, как сбоку, не стесняясь в выражениях, выругался Айгвард, а Кристен, сжав ее лицо сильнее, болезненно зажмурился. Чувствуя, как сердце сжимается от ужаса, она сама вцепилась в руки Кристина. «Крис! Кто его забрал? Кто?» Закричала и, вырвавшись, побежала из гостиной. Паника захлестнула с головой и только одно желание двигало вперед. «Найти, спасти, вернуть!» «Подайте, Эфиркат!» — выкрикнула удивленному лакию и зарычала на опешившего парня. «Немедленно!» Она уже готова была выскочить на крыльцо и дальше под проливной дождь, но кто-то схватил ее, и Велина, поддавшись панике, забилась раненой птице, пытаясь вырваться. «Пусти! Благостно, прошу, пусти меня! Мне надо к нему, к Ленару!» «Очнись!» Ее встряхнули, отчего нахлынувшая истерика немного отступила, и, резко обернувшись, Велина сквозь слезы посмотрела на удерживающего ее Кристина. «Крис, умоляю, спаси его! Ради благостных помоги! Ты поклялся!» Умоляла, дрожа всем телом, цепляясь за Кристена, чтобы не свалиться ему под ноги. «Посмотри на меня!» — шептал Кристен, вытирая ее слезы. «Посмотри! Я верну его, слышишь? Ты мне веришь?» Горячо убеждал он любимую и, дождавшись осмысленного взгляда, отступил. «Эферкат сейчас подадут!» Рядом появился дворецкий. Айгвард тоже развил кипучую деятельность, отдавая распоряжения, и Кристин, бросив еще один взгляд, нацепенела застывшую Велину, обронив. «Я сейчас вернусь», быстро развернулся и направился в сторону лестницы. Айвелина смотрела на входную дверь и, обняв себя за плечи, роняя слезы, едва сдерживалась, чтобы не побежать на выход. Только когда Эйферкат рванул прочь от поместья в густую темноту ночи, Эвелина наконец смогла унять дрожь, которая то и дело сотрясала ее тело. «Он знает», — произнес в тишине Кристен, и Айгвард покачал головой. «Это всего лишь предположение». «Нет, это я, Глуп. Это я допустил ошибку и просчитался». Опрометчиво считал, что про меня забыли. Усмехнулся Горько, и Эвелина, не понимая, о чем идет речь, спросила. «Какую ошибку? О чем ты?» «Король знает о даре Ленара, знает, что он мой сын». Кристен бросил на Эвелину пронзительный взгляд, и Горько усмехнулся, когда она начала протестовать и уверять, что скрыла, кто ее отец ребенка и хорошо спрятала Ленара. «Мы узнаем точно, когда доедем до города», — встрял Айгвард вглядываясь в окно. «Ты спросил о Даре Ленара?» Эвелина, поплотнее запахнув плащ, с тревогой посмотрела на Кристена. «Это играет какую-то роль?» Поджав губы и сузив глаза, посмотрела, как мужчины переглянулись. Промолчала, хотя хотелось высказаться, да так, чтобы у обоих рты открылись от тех слов, которые так и крутились на языке. «Бинарника не спрятать», покачал головой Кристен. «Это ж надо было скрыть! Это каким место надо было думать, чтобы скрывать бинарника?» Айгвард не выдержал и взмахнул руками, но его тут же осадил Кристен. «Не смей!» Рявкнул так, что даже стекла в салоне экипажа трелькнули. «Не сметь!» Сорвался Айгвард и посмотрел на Эвелину, как на неразумную, недалекого ума особу. «Ничего бы не случилось, если бы она рассказала тебе о сыне!» сообщила о его даре. «Рассказать?» не выдержала Эвелина. «Я узнала о беременности, когда его законная супруга готовилась родить законного наследника. И по-вашему, мне нужно было прибежать к любовнику и огорошить, а я вот тоже не с пустыми руками, вернее, не с пустым чревом. Удивлены? Сюрприз, сюрприз!» взъярилась Эвелина и уже собиралась продолжить, Как салона ферката сотрясло громогласное. «Хватит!» Кристен посмотрел на Эгварда таким яростным взглядом, что тот тотчас закрыл рот и, метнув злой взгляд на молодую женщину, сложил руки на груди и молча отвернулся к окну. Эвелина же вздрогнула, поежилась и после недолгого молчания призналась. «Когда у Ленара проснулся второй дар, Я перерыла кучу книг, объездила десятки, сотни библиотек, нигде так и не нашла информации. Чем же так уникальны бинарники, кроме того, что обладают двойным даром? Не могла найти, узнать, почему они так ценные. Но все же я и мой супруг решили скрыть темный дар Ленара. Я так понимаю, этот дар передается по наследству? Почему ты скрыл от меня? Почему не сказал, что наши... Эвелина осеклась, и слово «дети» так и не смогла сказать. Отвернулась к окну, но когда Кристен заговорил, посмотрела на него. Всего на мгновение их взгляды встретились, а ее словно кипятком ошпарило, и даже показалось, что в салоне Ферката стало жарко. Резко отвернувшись, она под полами плаща сжала кулаки и слушала, не поднимая глаз. «Бинарников ничтожно мало, крупицы». Их особенность в том, что они могут быть как целителями, так и берсерками, и скользящими в мир бездны. Они уникальны тем, что, спускаясь в провалы, могут уничтожать исчадий. Темные эфирии такие как я, мы можем лишь защищаться, но не всегда удачно, и не все скользящие возвращаются обратно. Бинарники разят исчадий благостным эфиром. Но даже не это главное. Продолжал Кристен, а Эвелина бросила быстрый взгляд на хмурого Айгварда. Она вспомнила его слова о том, что Кристен скрывал, что он скользящий, чтобы она не волновалась. И поняла, знала бы, сходила бы с ума от ужаса, что любимый может не вернуться из очередной поездки. А так была уверена, что он обычный берсерк. Да, сражается с темным эфиром, с неразумными слизнями и бездны которые выползают в наш мир, но сражается не один, а с боевыми соратниками, которые всегда прикроют спину. Даже сейчас ее мутит и трясет от страшного понимания. Кристен мог не вернуться из миробездны, что мог погибнуть там. Бинарники умеют не просто стягивать разломы, проколы в наш мир, а запечатывают их. Кристен отвлек Эвелину, переключая внимание и вновь шокируя сказанным. «Запечатывают? Навсегда?» «Да, это стало известно не так давно. Работая в связке с такими же, они могут затянуть и запечатать разлом. И сейчас монархи договариваются о том, чтобы начать планомерную работу бинарников, собрав их со всего мира. Но пока не решили, с какого материка, с какой точки начать. Каждый хочет, чтобы работать начали в его королевстве». «Бинарники, кстати, могут не только запечатывать разломы, но и открывать их». Усмехнувшись, Кристен посмотрел на шарашенную Велину. «И это значит...» – попыталась собрать мысли в единую картинку. «Бинарники не принадлежат ни родителям, ни роду. Они принадлежат королевству. Монархии. Раньше их засылали в соседствующие, либо неугодные короне области для открытия разломов. Они как спасители, так и орудия. Только сильный род может оставить бинарника под своей опекой и отстаивать его права. Но при этом род должен быть верен короне. Именно поэтому я думаю, что король знает о том, что у меня родился сын и знает, какой у него дар. За тобой следили. Как только ты направилась искать со мной встречи, Ленара по приказу короля забрали. «Нет, только не это!» С отчаянием прошептала Эвелина. Поняла, против монарха тягаться, никому не под силу, и со слезами на глазах посмотрела на Кристина. «И что теперь делать? Как вернуть Ленара?» «Сначала узнаем, прав ли я в своей догадке или ошибаюсь. Но в любом случае, сына я ему не отдам». Припечатав, Кристен отвернулся, И, вспомнив вопрос Велины, продолжил. «Ну а по поводу, почему я скрыл? Дело в том, что бинарный дар не всегда передается по наследству. Случалось и у простых людей, одаренных рождался бинарник. Редчайше, всего пару раз, а может, чуть больше, но было. Да, мои пращуры, которые основали род, которые возвысили его, были бинарники». Но родился мой отец, и хоть он был довольно сильный эфирий, но не бинарник. Затем я появился на свет и тоже оказался лишён этого дара. Я надеялся, что эта искра угасла в моём наследии. На некоторое время в салоне экипажа воцарилась тишина, и вдруг её нарушил жуткий, продирающий смех Кристина. Эвелина, вздрогнув, ошарашенно посмотрела на бывшего супруга, А Айгвард растерянно спросил, «Криса, в чем дело?» «В том, что я идиот!» Резко прекратив смеяться, Кристен тяжелым взглядом посмотрел на Эвелину и усмехнулся так, что по ее телу пробежала дрожь. «Я самонадеянный глупец! Мог ведь догадаться, что король не просто так оставил меня в покое!» Отвел взгляд от Эвелины и откинул голову на спинку. В двадцать я узнал о наследии, правду о своих пращурах. И мне было поставлено условие – жениться не позже тридцати. В первом браке детей у меня не было, но я не переживал, ведь до отпущенного срока время было, и надо просто верить и ждать наследника. Позже, после рождения дочери и ее смерти, король ни разу не напомнил о моей обязанности продолжить род. Ведь мог родиться бинарник. Я думал, что про меня забыли, ведь наслоилось одно на другое. Старый монарх умер. Его сын, заняв трон, упустил меня из сферы интересов королевства. А он знал. С надрывом закончил Кристен, коря себя в недогадливости, в том, что погрузившись в серое болото будней, не сопоставил факты. «Но разве я мог представить, что наша близость принесет плоды? Что Эвелина, не зачав в браке, сможет забеременеть, всего лишь раз побывав со мной? Что скроет, спрячет сына?» Кристен едва не застонал от бессилия, от невозможности повернуть время вспять. Мысли, что десять лет его сын рос вдали, считая другого отцом, сводили с ума. Что он не видел первую улыбку своего ребенка, Не видел его первых шагов, не слышал первого слова. Задышав чаще сжав кулаки, пытался взять себя в руки, и в этот момент Айгвард смог его отвлечь. «Приехали!» Не успел Эйферкат остановиться у информационного столба. Кристен, распахнув дверь, стремительно покинул салон. Айгвард же, попросив Эвелину оставаться в экипаже, поспешил за другом. Но Эвелина даже не думала сидеть и ждать. Выскочила следом за мужчинами, остановилась рядом, с нетерпением наблюдая, как Айгвард приложил ладонь к сияющей панели, и из специального лотка появился конверт, который перехватил Кристен. «Ну что, что там?» — подгоняла его Эвелина, не в силах ждать. «Король!» Кристен потянулся к сфере вызывая еще один эфиркат, отдавая распоряжение другу. «Забирай Лину и отправляйтесь в Рангрендор!» Там заканчивается пространственный тоннель. И именно там вы сможете перехватить Ленара. Ваша задача – не останавливать, не вступать в конфликт с посланниками монарха. Вы все равно проиграете. Только примкнуть к сопровождающим. «А ты?» – насторожился Айгвард. «Ты не поедешь?» Едва не задохнулась от горького удивления Велина. «Я отправлюсь к монарху. И до вашего прибытия постараюсь убедить его оставить Ленара под моей опекой. «Кристен!» Айгвард схватил друга за плечо и процедил. «Ты же понимаешь, что ему проще убрать тебя, нежели пойти на уступки. В последнее время корона усомнилась в твоей верности. Главенство по родом ты передал. Сила твоего дара сейчас ничтожна и...» «У меня есть пара вариантов». Усмехнувшись, Кристен порывисто обнял друга, прошептав, едва слышно, «Веряю тебе жизнь и безопасность своего сына, и, любимый, верю тебе, друг». Резко отстранившись, он подошел к Эвелине, обхватив ладонями ее лицо, замер, жадно скользя взглядом по каждой любимой черточке. «Береги сына», — проговорил сипло, и только сделал шаг в сторону, как Эвелина схватила его за руку. «Стой!» Неужели нельзя забрать у них Ленара и уехать, спрятаться и... С бинарником не спрячешься. Покачав головой, Кристен взял ладони Велины в свою и, приложив к своему лицу, закрыл глаза. И Велину трясло от переживаний, от страшного предчувствия и от ощущений, что он прощается с ней. «Не уезжай!» — попросила она, но Кристен, не открывая глаз, качнул головой. — Я должен, Эви. У нашего сына должно быть счастливое будущее рядом с матерью. Мгновение, и Кристен, отпрянув, направился ко второму феркату. Стоило ему захлопнуть дверь экипажа, как тот стремительно сорвался с места, скрываясь в темноте ночи.